Москва, 15 июня 2005 года, 14:22. Путь от березовой аллеи до садового кольца оказался долгим из-за пробок. В конце концов, скучая и слушая музыку, я дотолкался до небольшого магазина со скромным названием "Рыбалка и охота" и даже сумел припарковаться неподалеку, что для этого места и времени было настоящим достижением. Обед в магазине был к счастье с часу до двух, то есть уже закончился, а заранее спросить я не озаботился. Магазин состоял из трех крошечных залчиков, забитых всевозможным д о б р о м указанного на вывеске направления. з а к а з о и с к у ч а л а девушка лет двадцати, с крашенными супрой прямыми волосами, круглым лицом и голубыми глазами. Я бодро подошел к ней, поздоровался и поинтересовался, как бы мне с Ильей пообщаться. Она вежливо поздоровалась в ответ писклявым голосом и скрылась за дверью с надписью только для персонала. Вышла она с каким-то длинным и тощим парнем в очках в черной квадратной оправе и бритым черепом. Чем могу помочь? – спросил парень. Я от. Достав из нагрудного кармана, показал я ему визитку. Ага, очень хорошо, заулыбался он и протянул руку. Меняль и я зовут. Андрей. Очень приятно. С зала начнем или с подсобки? Давайте с подсобки. Подсобка оказалась больше самого магазина. В шкафах, на вешалках, с т о л а х и где только возможно, громоздились горы одежды, обуви, всевозможной экипировки. Отобили расцветок камуфляжа заребило в глазах. Что-то специальное хотите? Камуфляж горный, лесной, пустынный, камыш есть? Не знаю, нужен ли он там будет вообще, но как рабочая одежда. И одежда для природы он тоже пригодится. Надежно, п р а к т и ч н о и крепко. Не зря же у нас каждый работяга н а р о в и д камуфляж приодеться. Как ни быть, есть, конечно, кивнул он Солидно. А размер скажете? Размер скажу. В компании Или ь я провел битых два часа и покинул магазин с двумя здоровыми армейскими сумками и военным рюкзаком, набитыми всем, что мне потенциально могло пригодиться в мало прозрачном будущем. Набрал к о м к о в прихватил подвесную снайперскую и разгрузку неплохую от спецоснащения. К подвесной разных подсумков набрал на все случаи жизни. Черт его знает, какие они будут эти случаи. о р у ж и е й магазин не торговал, разве что пневматикой. Оптикой очень даже не брезгал, поэтому не пожалел я денег на пару переходников под оптику с нашего стандарта на крепление пикатини. Американский прицел АКОК трехкратный, к о т о р о м у батарейки не нужны, дорогущий и коллиматорную кобру. Взял компактный бинокль со стабилизацией картинки и прикупил белорусский трехкратный ночной прицел НВРС 3 на 50 т a c т i к а л почему-то называющийся Юкон. Или я объяснил, что под такой маркой эти прицелы продаются в Америке. Однако крепление было нашего стандарта боковое. За прицел выложил больше двух тысяч, но не жалко. Вещь хорошая. Прицел пассивный, но можно инфракрасную подсветку включать при необходимости. Да и сам он включается с выносного пульта на цевье оружия. С переходником к нему даже видеокамеру подключать можно. И как ночной монокуляр, он хоть куда. Корпус черный, титановый, двери с ы п и к а т и н и п о д д о п а и н ы е приблуды. Серьезная штука, в хозяйстве всегда п р и г о д и т с я может. Теперь связь. Связь первое дело. Пусть хоть самим собой для начала и желательно максимально гибкая. К счастью, Илья и в этом не подвел. Торговал он к е н в о д а м и и айкомами, но с первыми я знаком был лучше. Взял мобильную, Сиреч м о н т и р е м а л в машину радиостанцию, совмещенную с радиочастотным сканером с дальностью действия до п 0 я т и километров и две переносных военного стандарта с кучей полезных функций. с а м о е п р и я т н о е б ы л о в том, что вопросами регистрации и разрешений здесь не грузили. Надо и покупай. Я и купил. Не зря з и м и н в это место послал. На случай, если на той стороне война начнется не сразу, а хотя бы чуток погодя, купил я еще пару брюк, несколько рубашек и свитеров из туристической коллекции, запасся шортами и гражданскими ботинками для жаркого климата. И в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. Потом пришлось еще и сумки покупать, иначе было все не утащить. Затем я отправился по указанному земным адресу в отделение некого мало понятного банка Финансовый Союз, где был принят н е м о л о д о й у с а т о й дамы Анны Исаковой. Она обратила всю и м е в ш у ю с я у меня наличность плюс то, что о с т а л о с ь на кредитных картах, в большую кучу золотых монет, тех самых, что предлагались к покупке как средство сбережения. Откуда столько взяли? Странно. Ну ладно. з и м и н позвонил на телефон, который он мне оставил для связи. Андрей Алексеевич, п о с л ы ш а л с я его голос. Я принял ваше предложение, хотя есть ощущение, что мне пора в к а щ е н к о Сказал я в трубку, опережая вопрос. Зная уже, что приняли, мне все отзвонились, где вы были. В субботу в двенадцать встречаемся у Игоря, а в к а щ е н к о не ездите, не стоит. Там ни вам, ни мне не помогут. Договорились? д о говорились, вздохнул я. Золото я домой не повез, а вместе с сумкой камуфляжа положил в автоматическую камеру хранения на Курском вокзале. Остальное отвез домой. Но перед тем, как поехать домой, добрался до Игоря и отдал ему базовую радиостанцию для установки в приобретенную Тойоту. В общем покатался по городу. всю дорогу размышлял над реальностью происходящего. По-прежнему искал подвоха, но никак не находил. Во всей этой комбинации я ничего не терял, если только по наводке из банка не придут домой меня грабить. Но сомнительно. В любом случае золото я спрятал, а придут в моем присутствии отобьюсь. Есть чем. На всякий случай решил последнюю ночь дома не спать, снять номер в гостинице, сохраняемой парковкой, выспаться и прямо оттуда поехать. Проблема была в том, что я готовился к переселению в мир, с у щ е с т в о в а н и и которого я по-прежнему не верил. Все указывало на то, что меня всерьез собираются туда проводить. Но куда? Куда, мать его? Какой еще другой мир? А если не туда, то куда? Дать три дня на сборы, подрить кучу денег и дальше что? А хрен его знает что. Но если з е м и н с к о м п а н и е й не больные на голову, то становится похуже на правду.